Глава двадцать восьмая. Очутившись на знакомом крыльце, я храбро ткнула пальцем в кнопку домофона. «Фамилия?» «Доставка корреспонденции». Коробочка замолчала, потом из неё послышалась почти человеческая речь. «Кому?» «Комната номер пять». «От кого?» «Фирма «Ред равнодушно ответила я. «Курьер?» «Вас нет в списке». Охранник неуверенно попытался вернуться к привычной манере беседы. «Замечательно», — обрадовалась я. «Раньше домой попаду. Мне вообще-то пофигу, отдам пакет или нет. Я оклад получаю, не на сдельщине. Покедова, только скажи тем из пятой комнаты, что им бандероль приносили. Чао-какао». «Эй, стой!» — занервничал домофон. «Чего?» — недовольно спросила я. «Мне неохота тут прыгать». «Куда посылку уволакиваешь?» «Назад, в доставочную контору. Вы ж меня не впускаете?» «Стоять!» «Ты на меня не ори», — сурово сказала я. «Твоя территория внутри, а снаружи общая. Ишь, разлаялся. На жену тявкой. Пока. Да, не забудь пятую комнату предупредить. Ах да, мне нужна твоя фамилия». «Зачем?» — нервно поинтересовалась коробочка. «Ваша пятая комната в нашу фирму позвонит и лай устроит». «Почему они заказ не получили?» — объяснила я. «Заведующий по журналу глянет, курьера вычислит и начнет мне клизму с песком ставить. Вот тут я ему и скажу. «Не фиг мою кепку мять!» «Приносила бандероль как положено. А ихний гоблин у двери меня не пустил. Вот ему, уроду, пятак и полируйте». «Так как твоя фамилия?» Домофон молчал. «Не хочешь говорить?» — засмеялась я. — Ну и не надо. Сегодняшнее число я знаю, время дня тоже. Живо можно вычислить, кто у шлагбаума мышей не словил. — Да свидос, дядя. Ты в душ не ходи, не мойся в ближайшие дни. — Почему? — удивился замороченный идиот. — Возьмёт твой начальник ремень, начнёт тебя по заднице стегать. засмеялась я. — Не так больно будет. Грязь кожу защищает. — Адью, парниша. — Входи. Буркнул домофон. Страшно довольная собой, я схватилась за ручку. «Нет, не зря Чеслов считает Марту человеком, способным проникнуть в любое место. Интересно, как часто наша унизанная брюликами светская львица изображает из себя курьера? Нужно признать, что Карц подсказала мне хороший ход. В security велено не пускать тех, кто рвется в фирму без пропуска». А вот курьер, явно обрадованный отказом, спешащий побыстрее завершить работу и побежать домой, вызывает сбой в программе. А еще срабатывает инстинкт самосохранения. Вдруг люди из пятой комнаты с нетерпением ждут письмо и поднимут шум, вовремя его не получив. Я вошла в холл, увидела ворота металлоискателя, турникет — и парня лет двадцати в дешёвом чёрном костюме, белой сорочке и при галстуке. «По коридору налево», — сердито сказал он. «Туда-сюда, живо! На, повесь бейдж!» Я прицепила к жилетке при помощи крокодильчика ярко-красный прямоугольник с надписью «Гость» и бодро пошагала в указанном направлении. Длинный коридор был пуст. Я быстро стащила жилетку, бейсболку, запихнула, хоть и с трудом, всё это в сумку, оглянувшись по сторонам, положила на подоконник пакет с журналом и пошла вперёд, изучая таблички на блестящих от лака дверях. «Мне нужно нечто типа АХО или замдиректора по хостчасти». Но никаких надписей не было. На всех дверях висели номера. В конце концов коридор сделал резкий поворот, Я очутилась в стеклянной галерее, переходе в другое здание. Пересекла ее, поднялась вверх, опустилась вниз, пару раз свернула и, пораженная полнейшим отсутствием людей, уткнулась в темно-коричневую створку, на которой наконец-то обнаружила небольшую вывеску «Седьмой отдел реабилитации инвалидов». Прежде чем я оценила ситуацию, пальцы постучали в дверь. «Входите», — донеслось из кабинета. Я вошла в небольшую, совсем не по-офисному, обставленную комнату. Серо-зелёный диван, два глубоких кресла, журнальный столик, телевизор, пара стеллажей с книгами, отнюдь не научными, а билетристикой, и девушка-блондинка в синем платье, смахивающим на халат. «Татьяна?» — улыбнулась она. «Да», — изумлённо подтвердила я. «Ой, как хорошо, что вы раньше приехали!» — обрадовалась хозяйка кабинета. «Просто супер. А то я испугалась, что придётся задержаться. Почему вы не позвонили от охраны? Встретила бы вас». «Спасибо», — поддержала я разговор. «Я сама прошла». «У нас тут извилисто. засмеялась девица. «Я до сих пор путаюсь, в особенности, если с центрального входа иду». «Ладно, начнём». «Вы садитесь, Татьяна, не стесняйтесь». Я плюхнулась в кресло, Утонула в мягком сиденье и порадовалась, что не надела юбку. Конечно, хорошо быть стройной блондинкой, например, такой, как Марта Карц. Но и в моей внешности есть положительные моменты. Большинство людей, увидев женщину весом более 70 килограммов, моментально начинают считать ее доброй простой теткой. чего то все пребывают в твердой уверенности, что толстушка никогда не будет вредной, не способна на плохой поступок. Толстая баба добром богата. «Корми жену досыта, в тощей черти играют» — это всего лишь две поговорки из кладезя народной мудрости. Вот и блондинка, явно принявшая меня за какую-то другую Таню, не ждет подвоха. Но чем ее может насторожить полная добродушная госпожа Сергеева, весьма неловко пытающаяся устроить поудобнее свое объемистое тело? «Давайте познакомимся», — захлопала ресницами блондинка. «Я Неля. Вообще-то Неля Ильинишна Солнцева, педагог-психолог, но вы можете отбросить отчество, хорошо?» Я кивнула. Неля потерла узкие ладошки. «Вот и познакомились. Я здесь недавно, всего месяц, заменила Алевтина Ивановну, с которой вы, очевидно, уже встречались. Олег Ефремович ведь предупредил вас, да?» Я на всякий случай опять затрясла головой. «Отлично!» — ещё больше обрадовалась Неля. «Ваша дочь?» «Моя дочь?» — от неожиданности переспросила я. Пухлые детские щёчки педагога-психолога слегка порозовели. «Минуточку!» — пробормотала она, открыла стоящий на журнальном столике ноутбук, побегала пальцами по клавишам, щёлкнула мышкой и с облегчением сказала. «Нет, я ничего не перепутала». «Рязанцева Татьяна Михайловна, дочь Светлана, направлена на реабилитацию, так?» «Конечно», — быстро согласилась я, решив подружиться с Неллей, а потом попросить её отыскать Фёдора. «Ну и слава богу», — воскликнула Неля. «Ой, извините, ничего хорошего в случае Альфа нет, и моё восклицание относилось не к вам, не поймите меня превратно. Попробую сделать всё, чтобы Светлане было комфортно». «Просто я недавно здесь работаю и могу кое-чего напутать. Поэтому я обрадовалась, что всё нормально. Вы — Рязанцева Татьяна, проживающая по адресу Водовозная, 17, так?» «Ага», — согласилась я. «Замечательно, что приехали раньше». Не сдержала восторга Нелли. «Сегодня пятница. Я хочу уйти вовремя». «Ну да ладно. Когда придёт Света?» «Ну, э заблеяла я. «Она готова к новому курсу?» э, «Да». «И как она себя чувствует?» э, «Великолепно». «Отлично. Я вам непременно помогу. Наш коллектив...» «А много людей здесь служит. Я решила поближе подобраться к интересующей меня теме». Неля махнула рукой. «Полно. Врачи, воспитатели, психологи. Мы гарантируем почти полную реабилитацию инвалидов». «Я как раз о них спрашиваю, о людях с ограниченными возможностями. Их тут сколько?» «Точное число не назову», — округлила глаза Неля. «Понимаете, у каждого психолога своя группа. Мне пока доверили троих. Хотелось бы побеседовать с кем-нибудь из тех, кто давно здесь работает». «Зачем?» — изумилась Неля. «Чтобы узнать ситуацию изнутри», — объяснила я. Блондинка заморгала, и тут зазвонил телефон. «Секундочку». Девушка чуть покраснела, встала, подошла к допотопному аппарату, привинченному к стене. «Слушаю, Солнцева. Ой, здравствуйте, Олег Ефремович. Ага, ага, ага, да, ой, да, ага, поняла». Она положила трубку на рычаг и вся пошла багровыми пятнами. «Вы кто?» — шепотом спросила Неля. «Татьяна?» Нежно улыбнулась я. «Не Рязанцева?» С ужасом уточнила блондинка. «Сергеева?» Ответила я. «Мама?» Прошептала девушка, прижимая ладошки к пылающим щекам. «Уходите, пожалуйста, меня уволят!» «Неля, мне надо поговорить с Фёдором Бондаренко». «Это кто?» «Уборщик, парень-инвалид, он у вас коридоры моет». «Не знаю такого», — еле слышно ответила Неля. «Уходите!» «С места не сдвинуть, пока не увижу Бондаренко. У вас есть компьютер. Поищите парня, узнаете, где его рабочая территория». «В ноутбуке только моя группа», — чуть не заплакала Неля. «И вообще вы первая. Ой, Олег Ефремович рассверепеет. Ну, Танечка, не губите меня». «Неля», — сурово сказала я, — «надо мной тоже имеется начальник. Поверьте, он не менее страшный, чем ваш. Давайте договоримся». «Вы мне немножечко рассказываете про Вир, а я молчу об оплошности, допущенной педагогом-психологом, которая начала беседовать не с тем, с кем надо». «Здесь сидеть нельзя», — затряслась Неля. «Олег Ефремович только что позвонил и сказал, «Нелли, Рязанцева не придет. Можешь уходить домой, ты ею заниматься не будешь». «Вдруг он по коридору прогуляется, сюда заглянет, увидит вас и спросит, кто вы». Я пожала плечами». «Ответите, подруга зашла. Мы вместе на дачу собрались». Неля всплеснула руками. «С ума сошла! Побежали живо! Да не через центральный вход! Только бы нас никто не увидел! Давай, пошевеливайся!» Она подхватила сумочку, вытолкнула меня в коридор и поволокла по нему со скоростью испуганного таракана, приговаривая «быстро, быстро!» В конце концов мы очутились около железной двери, Неля приложила свой бейджик к белому прямоугольнику, послышался тихий голос. «Фамилия?» «Солнцева», — отрапортовала Неля. «Вы есть в списке», — констатировал невидимый охранник. Послышался щелчок, дверь приоткрылась. «Слава богу», — выдохнула Неля, когда мы очутились на улице. «Может, потом как-нибудь побеседуем? Я и правда хотела с ребятами на дачу поехать». «Ну уж нет». Твердо сказала я и схватила блондинку за плечо. «Шагай к зоопарку. На его территории определенно есть кафе». Через 20 минут я узнала короткую биографию блондинки. Ее отец — доктор наук, профессор и академик. Заседает во многих ученых советах, является членом организации, которая выдает дипломы о присуждении научных степеней. У Нелли никакой тяги к образованию не было — Но папочка приказал дочери учиться на психолога. Девушка отмаилась пять лет в институте, получила диплом и была пристроена в ВИР. В первый же день ее вызвал к себе начальник Олег Ефремович и сурово сказал. «Я обязан твоему отцу, поэтому взял на работу неопытного человека. Но имей в виду, я не собираюсь держать здесь лентяйку и дуру. Мы тут не в бирюльке играем и получаем не игрушечные оклады». «Давай договоримся. Либо ты трудишься, не покладая рук, либо пошла вон. Никакой папин авторитет тебе не поможет. Здесь не пляж для блондинок». «Я могу перекраситься», — пискнула Неля. «Не надо», — неожиданно улыбнулся Олег Ефремович. «Достаточно будет проявить усердие, аккуратность и внимательность. И усвой, я здесь царь и бог». Неля вернулась домой и сказала отцу «Не хочу работать в Вире». Академик, человек авторитарный, даже грубый заорал. «Дура! Я потратил массу времени, чтобы найти тебе отличное место! Не смей выдрючиваться! Или в школу запихну! Будешь иметь два рубля зарплаты и коллег-климактеричек!» Нелли великолепно знала, что спорить с отцом бесполезно. Она всегда его слушалась. Но тут впервые в жизни решила высказать свое мнение. «Папочка», — забормотала Неля, — «мне хочется...» Договорить ей не удалось. Профессор стукнул кулаком по столу. «Вот выдам, как старшую замуж. Тогда и мили языком. А пока будешь работать, куда тебя пристроили. И не вздумай так себя повести, чтобы выгнали. Мне Олег правду скажет. Если я пойму, что ты саботажница, отправлю голой на улицу. Не жди потом от меня помощи. Усекла?» «Да, папочка». — прошептала Неля. — Ну и ладно, — слегка успокоился отец. — Старайся. Я тебе на день рождения машину подарю.